Глава 14. Битва в тюремных стенах. Когда Стасик проснулся, принцесса уже успела умыться и одеться. Она сидела за столом, поджав одну ногу, и писала. План мероприятий на сегодня. Первое — спасти Севку из тюрьмы. Второе — позавтракать. Третье — Найти толстого зеленого мужчину со зверским выражением лица. Четвертое. Найти трехголового дракона. Пятое. Пообедать, но без борща. Шестое. Сходить в школу. Седьмое. Придумать, как вернуть Стасика домой. «Здорово, да?» — с гордостью сказала она. Сразу все стало ясно. «А мне не все», — признался Стасик. «Вообще ничего не ясно, кроме позавтракать и пообедать. Какой зеленый мужчина!» «Он приходил за тобой сегодня ночью, когда ты спал», — объяснила принцесса. «Что-то я такое припоминаю», — потер лоб Стасик. «Кто-то кого-то обозвал?» «Нет, не помню. Очень уж крепко спал. Все забыл. А что у нас на завтрак?» — Завтрак потом, — сказала принцесса. Согласно расписанию, мы сначала должны вызволить Севку, а то вдруг его казнят еще до завтрака. — Изуверство какое! — возмутился Стасик. — Казнить до завтрака. Продукты, что ли, экономят? Пошли, где у вас тут тюрьма? Тюрьма стояла на заднем дворе, и вся заросла одуванчиками. За неимением преступников в ней обычно хранили картошку и капусту. Благо рядом тянулись бесконечные огороды. Фу, сморщилась принцесса. Сидеть в тюрьме само по себе не сахар, но делить камеру с капустой? Севка, ты жив? Ответом было молчание. Сева! Себастьян Ансельм! забеспокоилась принцесса. Не отвечает. «Может, сознание потерял от капустного духа?» «От духа вряд ли», — заметил Стасик. «Вот если бы его капустным кочаном по голове шваркнули, тогда мог бы и потерять». «Срочно роем подземный ход», — приказала принцесса. «Вон у стены лопаты стоят». Они взяли по лопате и начали копать ямку под зарешоченным окном. Удобно у вас тут устроено, сказал Стасик, вытирая пот. Специально рядом с тюрьмой лопаты стоят, чтобы, значит, ежели кто подумает подкоп устроить, то не утруждался и далеко за инструментом не ходил. Очень заботливо. У нас вообще «Государство гуманное», — согласилась принцесса, отдуваясь с непривычки к земляным работам. «Но лучше по они вместо лопат бурильную установку поставили. Какая-то земля тут <тых> твердая, а яма мелкая получается». «Не все сразу», — сказал Стасик. «Граф Монте-Кристо сколько лет подкоп из замка Ив рыл, а?» «Ох!» перепугалась принцесса. «Я не могу копаться тут несколько лет. Мы до завтрака успеть должны. Что-то мне расхотелось подкоп делать. Давай лучше возьмем тюрьму приступом, а? По-моему, это легче». «Пожалуйста», — согласился покладистый Стасик, «лопаты наперевес и в атаку». «Ура!» — закричала принцесса и стукнула лопатой по двери тюрьмы. Та распахнулась в нос ударил ядреный капустный запах севка позвала принцесса ты где по моему тут никого нет сказал стасик входя следом за девочкой может его уже казнили наверное упавшим голосом сказала принцесса а я обещала его спасти и не успела хорошо конечно что замуж выходить не надо но «Привет!» — раздался сзади знакомый голос. «Ты огород, что ли, копала? В порядке трудового воспитания, да?» В дверь тюрьмы заглядывал Сева, живой и невредимый. «Ой!» — обрадовалась принцесса. «А мы боялись, что тебя казнили. Познакомься, это Стасик». «Себастьян Ансель — церемонно откланялся Сева. «А вы кто?» «На дракона похожи» конечно похож согласился стасик потому что я он и есть тогда я буду иметь честь атаковать вас обрадовался сева и бросился на стасика они покатились по полу стукаясь о капустные кочаны прекратите немедленно возмутилась принцесса нам некогда драться у нас еще много мероприятий по плану ее никто не слушал тогда принцесса схватила ближайший качан и швырнула в Севу, но попала в Стасика. «Ох, извини», — огорчилась принцесса, — «сейчас исправим». Она подкатила поближе несколько кочанов и начала кидать их в дерущихся без разбору, а вось какой-нибудь попадет в Севку. Под градом неожиданных ударов Сева и Стасик расцепились и изумленно уставились на девочку. «Эй, ты чего швыряешься?» — первым опомнился Стасик. «Я не в тебя, я в Севу», — объяснила принцесса. «А тебе, принц, должно быть стыдно. Этот благородный дракон, едва проснувшись, бросился спасать тебя от казни, даже не позавтракал, а ты на него напал, на беззащитного». «Но он же дракон», — оправдывался Сева. «А я всю жизнь мечтал охотиться на драконов». «Это называется расовая дискриминация» сказала принцесса. «Когда один народ угнетает другой народ только потому, что он другой. Это очень позорно и непорядочно. Фу!» «Я не угнетал, я и не знал, что он народ!» развел руками Сева. «Я думал, свирепый дракон. Тебя защищал, между прочим». «Спасибо, обойдусь», вздернула нос принцесса. «Извинись немедленно, а то я с тобой больше не разговариваю». «Ну и не разговаривай», — буркнул Сева, — «больно надо». «Теперь я всему верю что про тебя посол наговорил», — «с чувством сказала принцесса, что ты кучу народа топором зарубил, весь город сжег дотла, половину мебели из замка украл. Не буду я тебя из тюрьмы спасать, тем более, что ты сам уже спасся». «Ты спятила!» — заорал окончательно вышедшая из себя Сева. — Какая мебель! Какой топор! И в тюрьме я не сидел никогда в жизни! — А зря! — зловеще сказала принцесса. — Ничего, еще посидишь. Но поскольку ты мой бывший жених, во имя нашего прошлого я с милостью влюсь и помогу тебе бежать через границу, обливая жгучим презрением. «Еще обливается всякой гадостью!» — вконец обиделся принц. «Все девчонки чокнутые, но ты в этом смысле нечто потрясающее!» «Да хватит вам!» — оборвал их Стасик. «Перестаньте собачиться!» «Ясно ведь, что произошло недоразумение. Ты думала, что принц в тюрьме и притащила меня его спасать. А принц думал, что я злой дракон, напавший на принцессу, и начал спасать тебя!» Как говорит мой друг Потапов, резюме. Мы оба к тебе неплохо относимся, и ты к нам тоже, так что нечего ругаться. — А что такое резюме? — спросила принцесса. — Это значит вывод, мораль, — объяснил Стасик. Потапов иногда так изящно выражается. — Ладно, — смилостивилась принцесса, — я тебя прощаю, Севка. — Только расскажи, пожалуйста, с чего это ты вчера столько преступлений совершил? Вроде так мирно расстались. — Да не совершал я, — взвыл несчастный Сева. — Единственное мое преступление — это кукареканье во время большого приема. Принцесса фыркнула. «Представляю! А с чего это ты раскукарекался?» «С того, что ты размяукалась», — сказал принц. «Не ты, конечно, а твой кот в очках и короне. Но они же думали, что это ты. Ты замяукала, все немножко удивились, и я начал кукарекать, чтобы отвлечь от тебя внимание. Тут твой отец выехал на середину зала верхом на трехголовом драконе». «Это Потапов!» — возликовал Стасик. «Он за мной пришел!» «Я предложил убить дракона и спасти короля», — продолжал Сева. Но король обиделся. В зале тоже не одобрили, и я улизнул под шумок. Не знаю, чем все закончилось. «Знаешь, дело-то серьезное», — озабоченно сказала принцесса. «По словам главного посла, все уверены, что ты совершил кучу преступлений». И отец мой тоже уверен. Тебе надо спрятаться, а потом я помогу тебе выбраться из страны. Я спрячу тебя под кроватью. — Мы вдвоем там не поместимся, — поспешно заметил Стасик. — Это я под кроватью прячусь, а его в шкаф засунем. — В шкафу моль, — возразила принцесса, — и еще и скусает Севку. Он и так мелкий, а к утру от него один скелет останется. «Я вообще уже ничего не понимаю», — пожаловался Сева. «У меня даже нет сил обижаться». «Какой скелет? Причем тут шкаф? Я должен оправдаться и спасти свое доброе имя». «Ты должен спасти свою добрую жизнь», — сказала принцесса. «А твое доброе имя буду спасать я. Пошли прятаться». «Слушай, погода такая хорошая», — сказал Стасик. «Не хочется киснуть под кроватью». «Давай мы с принцем посидим в саду в каких-нибудь кустиках, а ты нам позавтракать принесешь. За завтраком и решим, что дальше делать». «Звучит разумно», — согласилась принцесса и повела товарищей к зарослям шиповника. Она обдумывала, что принести из кухни на завтрак, поэтому не заметила, что вслед ей смотрели чьи-то внимательные глаза.